Глава 45. -я. О том, что свобода самый ценный дар. До замка мы добирались пешком. Благо, были неподалёку, идти пришлось всего часа два. Анабель летела впереди. Мы с ней словом не перекинулись после воскрешения Аршера. Не могу сказать, что я злилась на призраков. В конце концов, в её поступке есть и моя вина, но мне требовалось время, чтобы остыть. Ещё одни я в свою очередь нашла в лесу неподалёку. Балонка, испугавшись наших вторых опостасей, сбежала. Пришлось долго звать её обратно, но к счастью, она вернулась. Жизнь в лесу ей ещё в прошлый раз не понравилась. В итоге в замок мы вошли в полном составе, если не считать сбежавших лошадей. На мне был сюртук маршера, прямо поверх рваного платья. Сам маршер был в штанах и сапогах, рубашка увы пала в неравном бою со страстью. Мажордом Бастиан встретил нас выражением лица, которое я про себя окрестила: "За какие грехи мне досталось такое наказание?" Уверенно он проклял тот день, когда Аршер впервые привёл меня в замок. Мал того, что я сама не подарок, так ещё и испортила ему хозяина. И теперь он тоже ведёт себя черти как. Но других хозяев у него не будет, придётся смириться с тем, что есть. А я в свою очередь, помня, как отважно мажордом сражался на нашей стороне, тоже смирилась с его поведением. Пусть осуждает, сколько ему вздумается, зато он верен роду Моргарри, ареста за сопротивление королевским гвардейцам и того не побоялся. Я прикажу набрать вам горячую ванну, улыбнулся Можардом краем губ. Похоже, он разделяет мои чувства. Драка с общим врагом сближает. Возможно, мы ещё найдём общий язык, ну или по крайней мере научимся терпеть друг друга. Спасибо, я ответила улыбкой на улыбку. Но сперва у нас более важное дело, заявил Аршер и потянул меня куда-то за руку. Я уж было решила, что он хочет повторить то, о чём мы занимались в карете. В целом я была не против, только без вторых потасей. Нам ещё жить в этом замке, не хотелось бы разнести его на кирпичики. Но Аршер вопреки ожиданиям повёл меня не на второй этаж к нашим покоям, а направился к входу в подвал. Ты уверен? Осторожно спросила я, когда он остановился возле двери, за которой была лестница вниз. Абсолютно, кивнул он. Почему ты придумал, уточнила я. Не хочу, чтобы ненормальный призрак убивал меня по несколько раз на дню, хмыкнул Ларшер. Я в отличие от тебя не бессмертный. Вдруг ты не успеешь меня спасти. А, если серьёзно? Если серьёзно, то благодаря тебе я понял кое-что важное. Сколько себя помню, я всегда знал, что однажды обрету дар дракона. Каждый мальчик в роду Моргари его получал, а вместе с ним силу и власть. В день своего совершеннолетия я спустился в подвал, как и предки, по мужской линии до меня. Там я нанес дракону смертельную рану, но он не умер благодаря временной сфере, созданной Вилмаром Моргари, а продолжил страдать. Я действительно обрел силу, но... но спроси... Сделало ли это меня счастливым? Сделало, точнее, повторила я. Нет. Мне было по плечу справиться с любым магическим существом. Я прославился как лучший в своём деле. Я практически стал легендой. Но я не был счастлив до встречи с тобой. У меня сглотнуло ком в горле. Аршер подметил главное. У меня тоже много чего было раньше, но полноценной я себя почувствовала только рядом с ним. Я даже по своему миру уже не тосковала, разве что по сёстрам. "Я хочу, чтобы ты тоже была счастлива", заявил он, "чтобы доверяла мне и любила меня, но ты не можешь любить чудовище. Я готов стать лучше ради тебя, Элия, но мне понадобится твоя помощь. Я всегда буду рядом", пообещала и сжала его ладонь в своей. "Идём". Толкнув дверь, я первой ступила на лестницу. Арчер захватил лампу с тумбы неподалёку. и пошёл за мной. Мы спускались медленно, шаг за шагом всё глубже в недра земли под замком, в самое его сердце. На последних ступенях лестницы до слуха донеслось дыхание дракона, болезненное, пропитанное страданиями. Сколько веков он мучается, страшно подумать. Я была уверена, что Анабель полетит вперёд, но она замялась возле лестницы. Прежде он обы не было шансов встретиться с любимым, даже когда она появлялась в мире живых, чтобы убить очередную первую жену, ведь она была прикована к своей жертве, а уничтожив её, они медленно возвращалась в мир мёртвых. Ты чего? обернулась я к призраку. Я так долго ждала этой встречи, прошептала она. Что теперь тебе страшно? догадалась я. Вдруг он меня забыл? Столько лет прошло. Невозможно забыть любовь, успокоила я. «Ты же его помнишь?» Но призрак все еще сомневалась. Тогда вмешался Аршер. «Анабель, он не видел призрака, но знал, что она слышит его. Мы причинили тебе много боли. Мне стыдно за себя и своих предков, ведь ты тоже часть нашего рода. Отец и братья не имели права так поступать с тобой. Если я могу хоть что-то исправить, я это сделаю. Просто доверься мне. Дракон ждет тебя, я точно знаю. Я видел тоску в его глазах». Он думает о тебе всегда. На последних словах Аршера она боль всхлипнула. Хорошо, я пойду, кивнула она и медленно полетела вперёд. Она идёт, озвучила я для Аршера. Пропустив Анабель вперёд, мы двинулись следом. Ища где тоже пошла с нами, на всякий случай приняв облик адского пса. Как ни как в подвале сидит дракон, надо быть готовой ко всему. Мы свернули за угол. и нам открылся вид на обширный зал. Дракон был ровно там, где я видела его в прошлый раз, посреди зала, прикованный цепью к полу и накрытый сверху магической сферой. Дракон не отреагировал на наше появление. Он лежал, опустив морду на массивные передние лапы. Глаза были закрыты плотными веками. Если бы не бока, едва вздымающиеся от дыхания, его можно было бы принять за мертвого. В первый раз я не рассмотрела детали не до того было, а сейчас отметила, что броня дракона из того же костяного материала и того же оттенка, что броня аршера. Понятно, от кого он её получил. Как и физическая сила броня аршеру досталась через дар дракона. Вит возлюбленного предала Набель смелости. Она устремилась к сфере. Криспиан с именем дракона на устах призрак на полном ходу врезалась в сферу. была отброшена назад волной магии. Дракон вздрогнул и приоткрыл один глаз, тот самый, что смотрел на нас. Мутный зрачок заскользил по залу, равнодушно прошёлся по нам с Аршером, будто не видя толком. И лишь добравшись до Анабель, зрачок отреагировал, расширился и застыл. Анабель в полный рост отразилась в этом огромном глазу. Как любое магическое существо, дракон видел призрака и без сомнений узнавал. Но он реакции у него не было сил. Он мог только смотреть с тоской и мольбой. "Мой милый Криспиан". Она боль снова подлетела к сфере, на этот раз осторожно. "Как давно мы не виделись?" Дракон протяжно выдохнул в ответ. Казалось, последние силы у него уходят на то, чтобы держать веки открытыми, но он был готов истратить их все. Лишь бы видеть свою Аннабель. — Как ты завладел даром дракона? — тихонько спросила я у Аршера. — Сфера никого не пускает внутрь. — Это не так, — качнул он головой. — Мужчины рода Моргари могут войти. Так Вилмор настроил сферу. — А разрушить ее тебе по телу? — уточнила я. Ответ Аршера не обрадовал. — Я не знаю, как это сделать, — признался он. Сотни лет сфера не менялась, тьма не прилажу, как избавиться от неё. Анабель, услышав наш разговор, обернулась. Если сфера настроена удерживать дракона, то может она выпустит человека? Призрак снял с шеи цепь с кулоном и протянул мне: "Пусть Арши отдаст её Криспиану, сама я не могу к нему войти". Я забрала кулон у Анабель, и в моей руке он сразу стал видимым. Поразитительно всё-таки вещится. Вот, я передала кулон Аршеру. Войди в сферу, коснись кулоном дракона, и он примет человеческий облик. Аршер коротко кивнул и направился к сфере, с зажатым в кулаке кулоном. Что мне нравилось в нём, так это понимание, когда надо действовать, а не задавать вопросов. Он так и не поинтересовался, откуда вдруг появился кулон, просто принял этот факт за данность. Меня признаться волновало, что сфера оттолкнёт и Аршера, но он прошёл через преграду без проблем. Что тут скажешь, истинный Моргери? Едва кулон коснулся шеи дракона, как кто-то изменился. Я только моргнуть успела, закрывала веки. На полу был дракон, открыла там уже лежал израненный мужчина в обрывках остывшей одежды. Длинные, сбившиеся в колтуны волосы закрывали его лицо. Он был худой, весь в кровоточащих ранах, зрелище не для слабонервных. Она полыхнула и с трудом сдержалась, чтобы снова не кинуться к сфере. Хорошая новость была в том, что у оковы спали с дракона, их даже не пришлось отпирать. Они просто были слишком велики для человека. «Помоги ему подняться и выйти», — попросила я Аршера. Сама проникнуть в сферу я не могла. Кое-как опираясь на руку Аршера, Криспиан встал на ноги. Его шатало, колени подгибались, кровь сочилась из его ран, но всего пара шагов отделяла его от свободы. И он был готов на все, чтобы их сделать. На них у Криспиана ушла целая вечность. И если бы не Аршер, он бы не дошел. Но вот дракон в облике человека коснулся сферы, и та загудела. Криспиан надавил рукой, пытаясь выставить ее за пределы своей темницы. Но у него ничего не вышло, сфера его не пустила. — Он все равно заперт внутри, — всхлипнула Аннабель. И я заявила. Мы должны разрушить сферу. Для этого нужен дар Вилмара Моргри, откликнул Саршер изнутри сферы. Я сделаю всё, чтобы найти человека с подходящим даром, но на это потребуется время. Нет, настаивала Анабель. Креспиан не может ждать, и я тоже. Каждый новый день для нас испытание. Сделаем это сейчас. Но как? нахмурилась я. В детстве я много раз видела, как отец создаёт подобные сферы, ответила Призок. их почти невозможно разрушить, но это очень старое. Если приложим к ней ваши дары, она не выдержит, я в это верю. Но главное, нам потребуется воля главы рода Моргери. Раз мужчины нашего рода могут пройти сквозь сферу, значит, отец настроил её на вас. Ты управляешь сферой, Аршер? Мне нужна твоя помощь, правнук, попросила она. Сама я не справлюсь, иначе давно бы это сделала. Аршер кивнул, Сначала он помог Креспиану опуститься на пол, а после сжал кулаки. Его тело покрыло броня, и он шагнул к магической преграде, но не пытался выйти, а ударил по сфере изнутри. "Приказываю тебе разрушиться", выкрикнул он. С виду сфера напоминала стеклянный купол, увы, прочность её на 1000 раз превосходила этот хрупкий материал. Я видел, как от удара Аршера Пополам раскололся толстый ствол дерева, но по сфере лишь прошла лёгкая рябь и быстро стихла. Тогда Аршар ударил ещё раз, а после ещё, ещё он молотил сферу кулаками, как боксёр грушу. Купол дрожал искривлялся, но и не думал лопаться. Меня не мужчина и даже не уроджённая Моргери, но всё равно поспешила на помощь мужу. Ещё Адиа дёрнулась вслед за мной, но я остановила балонку. Не подходи. не хочу рисковать ребенком». Сменив ипостась, я прижала ладони к сфере и выпустила свой огонь в его худшей обжигающей версии. Пламя вмиг объяло сферу снаружи. Оно гудело и клубилось, взвиваясь к потолку. Аршер продолжал бить изнутри, а я жечь извне. Купол дрожал, проминался и стонал, казалось, еще чуть-чуть. Вот сейчас и все получится. Но нет, сфера держалась. Анабель тоже приложила все усилия, на какие была способна, и Криспиан сняв кулон в облике дракона, давил на сферу с другой стороны, насколько позволяло его состояние. Мы боролись уже вчетвером, и всё равно это не помогало. Сфера была слишком сильна. Она устояла перед нашей магией и перед волей главы рода Моргери. Наши силы стремительно таяли. Аршер, самый могущественный из нас, и тот начал слабеть. Неужели это конец, и мы проиграли? Я не хотела в это верить. Со злыми слезами на глазах я направила новый поток пламени на сферу. Ну же, исчезни! Огонь на моих руках начал затухать. Я истратила много сил. Мне требуется долгий отдых, чтобы восстановиться. Броня на теле Аршера тоже дала трещину. Света Набель почти померк, а дракон снова закрыл глаза. Зато проклятая сфера так и стояла на месте. И тут на сферу бросился от скипёс, разинув пасть, и Щадя прыгнула вперёд, целясь прямо в купол. Осторожно, испугалась я за балонку. Вот вечно с подростками так, они не слушаются. Я ведь ясно сказала Щаде: "Не вмешивайся". Остановить ядцкого пса в полёте выше моих сил. Клыки достигли цели. Я не верила своим глазам, и Щадя сделала магической сфере самый настоящий кус. а потом ещё и головой дёрнула, словно хотела оторвать кусок. Всё произошло, как в сказке про репку. Бабка с деткой, внучка и жучка тянут-потянут, вытянуть не могут, но тут прибежала мышка, репка поддалась. Укус и щаде стал той самой последней каплей, которую сфера не выдержала. В следующую секунду купол лопнул, как обычный мыльный пузырь. Бабах! Взрывом нас раскидало в разные стороны, смело всех, даже Аннабель. Меня ощутимо приложила стена. Я ненадолго отключилась от удара, а когда открыла глаза, увидела Анабель, склонившуюся над драконом. Сначала я обрадовалась: наконец-то она может его коснуться. Но тут заметила: призрак опечалена. "Анабель", хрипло позвала я, безуспешно пытаясь встать. Она повернулась ко мне и произнесла: "Дракона больше нет".